Димка молчит. То ли ниже своего достоинства считает на аваровские подколки отвечать, а вернее сам не знает. Бывали у него такие вот, как капитан называет, проблески, выдача результата, минуя промежуточные этапы. В школе, помнится, математик за такую ловкость мозгов двойки лепил, не задумываясь, даже когда ответов В конце учебника и в помине не имелось. Только война не школа. И сова своими проблесками нас не один раз выручал здорово, а один раз и вовсе счета из-под смерти всю группу вывел. — Два этажа, значит? Капитан задумчиво так пометку на листике поставил и опять карандаш закусил. — Я... Спокойно так веско начинать синиться. Так смекаю. Работаем тройками. Раз уж мы такие богатые. Четыре тройки, пулемет, автомат, гранаты. Четыре, соответственно, ударные группы. Вышиваем дверь. Как? Вскидывается шершень. Чем это ты ворота вышибать собрался? Лбом своим? Подойдешь, постучишь и попросишь вежливо, чтобы отворили? — А в том непонятность, Витя, дорогой, — ухмыляет Саваров, — и всего-то делу противотанковые связать. — Ага, три раза. Противотанковыми ты их знаешь, сколько долбать и будешь, недели три. И тут я про подарочек мага в своем мешке вспомнил. — На воротах, говорю, можно не беспокоиться. На себя беру. Секунд пять только мне дайте. Ключик волшебный к замку приладить. Да хоть все десять, нам же ж не жалко. Кстати, замечает веретено. Насчет связок, надо бы сейчас пару-тройку скрутить, а то потом внутри уже времени не будет. А если понадобится, какую-нибудь хрень на раз-два разнести. И то верно. Вязать есть чем? У меня нет. Могу рукав от гимнастерки пожертвовать. Не годится, соскользнет. Я на князя смотрю. Он, вроде, первый по запасливости был. После, понятно, старшины Роткевича. Вот и сейчас. Сосредоточенно так вещь мешок перерывает. А в Сидоре, том помню, обычно много чего интересного жило. И точно. О! Есть проволока. Ну так на, вяжи. По три или по пять. Четыре вторых, восемь первых. Ого, они жирно будет? А чего жалеть-то? Проволоки не хватит. добрось да не хватит. Ну, а если так крутить, конечно, не хватит. Слушай, дорогой, умный такой, так чего сам не крутишь? Не мешай человеку, да? Человек делом занят. На, держи. Заяц готовую связку взял качнул ей пару раз, примериваясь. Хорошая игрушка. Мину бы, вздыхать, шершень. На кой? Чего ты тут минировать собрался? Не, я про минометную, от восьмидесяти двух. Ее бы в эти окошки запузырить. Шершень, ну ты захотел, так захотел но и вещи и сам миномет во временное пользование предоставить а что неплохо бы тогда уж проси сразу танк я попросил да у кого ну так я ж о чем раз все равно нифига не дадут да хоть проси вестч чтобы обидно не было готово товарищ капитан как по группам делимся кто в ударный кто право лево меня капитан понятно при себе оставил, а третьим — князя с его дегтярем распределились посидели еще минут пять молча и пошли только в блокгаузе нас уже оказывается ждали едва из тумана стена показалась вспышка и над головами чего- то яркое радужное провизжало ну и мы не растерялись по больнице из которой сверкнуло, сразу шесть стволов заработали. Из них два пулеметных. Крошка каменная так и брызнула. Думаю, те внутри и очухаться-то толком не успели. Сова к стене скользнула и легко так плавно лимонку в щель забросил. Небось, еще и придержал на двадцать два, потому как рвануло почти сразу. Меня, впрочем, тоже... По сторонам особо любоваться некогда было. Занят был. Булыган самоцветный, магов подарочек, к воротам прилаживал. Точнее, прилаживать-то его особо не пришлось. Сам прилип, как магнит, к железяке. А вот пока бумажку с заклинанием из кармана добыл, да намормотал, оно как бы и дело-то несложное. Но когда у тебя над духом десять стволов наяривают... Опять же, был бы текст хоть сколь-нибудь осмысленным. Ведь абракадабра полнейшая. А попробуй в буковке ошибись. Хорошо, если просто не сработает. Хотя тоже, чего ж тут хорошего. А если сработает? Да не так, как задумано. Самоцвет-то здоровый. Если в него электро, то есть мага энергии, по максимуму закачано то не только от нас, грешных, от всего фасада мало чего останется. А в заклинаниях этих, как я понял, может еще и интонация скрипку играть. Вот и думай, Малахов, на какой букве в слове «кирдык всем вам тут будет» ударение ставить полагается. Кое-как дочитал. Гляжу, самоцвет мигнул, приветливо так, И внутри него какие-то огоньки, разноцветные, по спирали закрутились. Быстрее, быстрее. э, -э, -э соображаем, на разогрев пошел. Скатился кувырем с крыльца. Все назад, ложись. Полыхнуло здорово. Я мордой в землю лежал, жмурился, чтобы лосил. И то, секунды три, пока поднимался, перед глазами только небо в алмазах фиксировал. Ночное такое небо, темное, как душа у местных гауляйтеров. Да и не местных тоже. «Вперед!» — это капитан кричит. Да только команда уже малость запоздала. Первая тройка, соловья, уже в проеме скрылась, а за ними остальные ломанулись. Расчет у нас был простой. Народу в этом домике-теремке против нашего хорошо Если не в пятеро. Вся надежда на скорость, Напор огнем, Да и что греха таить, На наглость, Если эти внутри засевшие гаврики Опомнятся, Сомнут, мясом задавят. Значит, нельзя им даже тень Такой возможности давать. Мы хоть в мире мертвых, Но погибать здесь Очень даже неприятно, Потому как никто не знает, В каком аду Следующая остановка на этом маршруте. Я последним поднимался и еще на миг замешкался самоцвет подобрать. Ткнул в него пальцем осторожно. А он, оказывается, даже и не нагрелся толком, так чуть теплее стал. А ведь отработал на все сто. Из двух створок капитальных, толщины неимоверной, такие бронестворки разве что в личном бункере фюрера стоят. Одна, перекосившись, едва держится, а вторую просто напрочь снесло. В обоих полукруг оплавленный. Я как на него взглянул, да уж, думаю, если был за дверью какой-нибудь комитет по встрече гостей, то сейчас он разве что в виде сажи на коридорном потолке обретается, а то и вовсе на простейшие газообразные. От входа три пути было — коридоры вправо, влево и лестница наверх. С коридорами, в общем-то, все просто и понятно решалось. Шершень справа, Толя, соответственно, слева. Прижались к стене и лупили из своих поливалок так, что я даже забеспокоился слегка. Потому как благодетель наш бородатый только про боеприпасы слова молвил. А про то, что стволы раскаляться не будут, как бы и промолчал. Заменить его, конечно, у МГ-42 на раз-два. Только ты же этот запасной ствол сначала добудь. Ну, а остальные по комнатам, гранатами. Ловко так, спора Ну, а что, когда гранат много и жалеть не надо, это почти что приятное занятие получается. Сорвал кольцо, забросил дождался пока грохнет катился внутрь и от пу за веером считай самая главная опасность под собственный рикошет угодить долго я на эту красоту не любовался капитан секунд пять не больше постоял обстановку прокачивая и на лестницу прыгнул князь за ним ну и я следом там наверху нашим слышно было Весело приходится, шмайсеры шьют, не умолкая, и даже связка уже рванула, хорошо так ухнуло у меня аж лестница под ногами качнулась. Потом я первый труп увидел, вроде обычный, в смысле человеческий, что приятно, я уж было дело опасался, что назначат в местную стражу каких-нибудь когтисток клыкастых три метра росту, два в обхвате. Небось, пока такого урода завалишь, полдиска из Дегтярева отработать ему в пузо надо, а уж про автоматы вовсе думать неохота. А тут человек, ну или чего-то человекообразное и вполне нормально успокаиваемое дюжиной пулет на вылет».